Глава двадцать с е д ь Ни Алира, ни кто другой не понял, кто первым закричал «в золотой змей». Сотни людей устремили взгляды в небо, с т е п н и к и падали на колени, не веря своему счастью. Вожди растерянно опустили мечи, даже переглянулись недоуменно, а потом, сложив оружие, опустились на одно колено. А Алира изумленно глядела вверх. где стремительно, но плавно спускался к племенам огромный золотой дракон. Это была просто невероятная картина. Алира уже видела красного дракона, красивого, грациозного хищника, но он был лишь бледной тенью по сравнению с золотым змеем. Огромный, раза в полтора больше красного, но весь вытянутый, с изящными формами сильного поджарого тела. Золотые крылья мерно взмахивали, порой замирая во время планирующего полета. Они словно бы разбрасывали вокруг золотой свет, даря чувство радости, какое испытываешь, когда из-за туч вдруг выглянуло солнце. Солнцем он и был. Все тело ящера тоже сияло золотом, слепило, изумляло. Сердце Алиры тонко забилось, одновременно от неконтролируемого восторга лицезреть такую красоту и величие, и от тревоги. Да, прилет золотого змея остановил битву. Но кто знает, зачем прилетел он сам? В голове пронеслись картинки из ее недавнего сна, где золотой змей разил огнем гора. Но, — попробовала она успокоить саму себя, — во сне они прилетели вместе, гор и золотой змей. Все происходило не так, как сейчас. Следующая мысль, подобная вспышке молнии, была совсем ужасной. А вдруг они должны были явиться вдвоем, но с гором что-то случилось? Измученное сердце волной стекло в пол, ее затрясло. Слишком много потрясений за эти дни, она устала бояться. В какой-то момент Алире показалось, что она просто не выдержит напряжения и упадет. Но какая-то неведомая сила, собравшаяся внутри в густой твердый стержень, удержала ее, Жизнь уже рухнула в пропасть, а значит, она уже на дне, и пройдет все до конца, сохраняя, какое может мужество, чему быть, того не миновать. А золотой дракон под торжественное пение и славящие его возгласы приземлился на площади. Он был настолько огромен, что занял ее почти целиком. Невероятно яркий золотой вихрь закрутился на его месте. Алира уже знала, что так происходит, когда драконы меняют ипостась, они распадаются на частицы и собираются обратно в другом облике. Крики смолкли, все замерли завороженные. Вихрь чаровал, источал благодать и радость. Вскоре на его месте появился мужчина. Все затаили дыхание. Его фигура высокая и мощная, тоже как будто светилась, одаривала благодатью. И одновременно в ней ощущалась сила, магическая и физическая, равной какой н е найти на земле. Он был невероятно хорош собой. На вид чуть младше средних лет, с точенным, как у всех драконов, лицом, исполненным благородством. Но в его чертах было еще и изящество, тонкость, сплетенная с твердостью. Он был одет в золотой доспех с открытыми руками. Такого же цвета штаны облегались стройные сильные ноги. До самого пояса струились прямые золотые волосы. Вожди, забыв о ссоре, почтительно склонили перед ним головы, так и не поднимаясь с одного колена. А мужчина ослепительно красиво улыбнулся и доброжелательно поманил рукой. «Подойдите, я хочу знать, что здесь происходит», – музыкально переливчатым голосом произнес он. «Вот в чем его основная сила», – подумала Алира. «Не в магии и мощи». Золотой дракон правит, потому что он чарует. Потому что люди и драконы готовы служить ему просто ради того, чтобы услышать его обволакивающий счастьем голос и узреть его прекрасный облик. Вожди, как завороженные, поднялись на ноги и пошли к золотому змею. «Я ощутил, что происходит нечто неслыханное у любимого мною народа степняков и явился». «Я проникну в ваш разум, узнаю истинные ваши мотивы, увижу, что же произошло и рассужу вас с судом драконов». Он говорил спокойно, почти ласково, но Алира безошибочно ощутила за этой видимой мягкостью стальную жесткость и непреклонность. Берт побледнел, даже издалека Алира заметила это. с т р о г же почтительно кивнул золотому змею. «Мне нечего скрывать, Великий. Посмотрим». ответил дракон и пристально поглядел сначала на Срока, потом на Берда. Берд же побледнел еще сильнее, его огромное тело напряглось, как перед броском. «Что же?» — совершенно спокойно произнес Золотой Змей во всеобщей тишине и снова посмотрел в Срока. «Ты достойно держал удар в этой войне. Тобою движут интересы племени, твоего народа. Ты истинно предан ему. Ты проявил верности своему истинному вождю». Ты готов был биться на смерть за интересы своего вождя и справедливость. Ты достоин награды и получишь ее, как только племя подойдет к золотому городу. Ты же...» Золотой змей чуть нахмурился, как рассердившийся отец при виде шалости сына. «Ты одержал большую победу и стал вождем, но ты не печешься о своем народе. Ты с легкостью променял одно племя на другое, и быть вождем тебе нужно лишь, чтобы обрести вожделенное». Тобой движет лишь жажда обладания, лишь у ж д е л е н и е лишь гордыня и похоть, алчущие получить недоступную женщину. Ради желаемого ты готов убивать, разрушать и насиловать. У тебя сердце убийцы. Поэтому я не могу отдать тебе племя. Ты умрешь. Я приговариваю тебя к смерти. Берт стремительно отшатнулся назад, но было уже поздно. Величественный дракон легко приподнял руку и в ней загорелся золотой огонь, а в следующий миг он тряхнул ладонью, словно бы сбрасывая золотое пламя. Берт вспыхнул. Не было мучительных криков, сжигаемого заживо, не было корчащегося в а г о н е тела. Он сгорел моментально, золотое пламя поглотило его за миг. Лишь маленькая о б л ч к а пепла закружилась и осела на землю. Внутри Алиры все лопнуло. Она готова была бежать к золотому змею и целовать ему руки. Сердце расширилось и выдохнуло от облегчения. Слезы потекли по щекам, унося страх, что терзал ее все это время. Золотой змей все понял, рассудил справедливо и все расставил по своим местам. Он воистину великий правитель, а Лира ощутила внутри то самое обожание, что чувствовалось во всех степняках по отношению к золотому змею. «Благодарю тебя, Великий», – произнес срок. «Низкие души не заслуживают звания вождя», – небрежно пожал плечами золотой дракон, потом серьезно произнес. «Приведите невесту истинного вождя Гора. Я заберу ее в золотой город, к нему. Он должен окрепнуть после испытания, и его женщина должна быть с ним». Алира не стала ждать, когда ее приведут. Она сама быстро выбежала на площадь. «Я здесь, Великий Правитель!» – крикнула она. «Подойди, Алира!» – ласковым, глубоким голосом произнес золотой змей и протянул в ее сторону ладонь. Теперь звук его голоса показался Алире самой прекрасной музыкой на свете, музыкой, за которой хочется идти, которой хочется повиноваться, которая чарует и убеждает, что все будет хорошо. Стоит лишь положиться на это сияющее, справедливое существо, высшее существо. Ведь недаром кочевники более других драконов почитали золотого змея и поклонялись ему. Алира подбежала к нему, доверчиво вложила руку в его ладонь, горячую, прекрасную, надежную и ласкающую. Одновременно встретилась с ним взглядом. Глаза у него были удивительного золотистого цвета, как все в нем. Сияющие мягким обволакивающим светом, в котором хотелось потонуть. А в следующий момент она ощутила нечто странное, словно бы прикосновение к своему разуму, как будто золотой змей смотрел в нее и в то же время ласкал, как... Да, это было приятно почти физически, как медленная, глубокая, неспешная ласка. Алира тряхнула головой, чтобы не застыть в этом прекрасном мгновении, когда лучший из драконов снизошел до нее. Ей нужно узнать про гора, ей нужно к нему... На губах золотого змея промелькнула понимающая и какая-то странная улыбка. «Что с гором? Вы поможете нам?» – отважилась спросить она. «Твой дракон, маленькая Лира, еще проходит испытание. Но он ощутил, что с тобой произошла беда и попросил меня помочь», – спокойно ответил золотой змей. «Я отнесу тебя к нему. Ты встретишь его после испытания. Он будет счастлив». «Благодарю. Спасибо вам большое. Вы...» «Столько делайте для нас!» Алира ощутила новый порыв благодарности к правителю драконов. «Я обращусь, и тебе нужно будет подняться, сесть мне на шею», мягко объяснил ей Золотой Змей и, наконец, отпустил ей руку. До этого она была словно бы забыта ими обоими в его большой ладони. «Да, я готова!» Алира ненадолго обернулась к людям племени Мэй, подняла руку прощающимся жестом, как у них принято. склонила голову в знак благодарности. Золотой змей велел ей отойти, и когда она, пятясь, удалилась достаточно далеко, снова распался на бесчисленные золотистые частицы. А дальше все снова было как во сне. Только сон был не страшным, а прекрасным, нереальным. А л и р и и верно казалось, что она спит, очарованная деяниями, голосом, прикосновением золотого змея. С помощью срока она вскарабкалась по мощной золотой лапе дракона, воин помог ей усесться там, где шея переходила в огромное туловище. Кочевники затянули песню прощания с золотом. А земля и все, что на ней вдруг пошло вниз. Алира вцепилась руками в золотые шипы перед собой, но ее даже не тряхнуло, настолько плавно взлетал золотой дракон. Он берег ее, как отец может беречь свою крохотную дочку. И постепенно восторг охватил душ у а л и р ы Она полностью сдалась золотому сиянию благости, что и звучал золотой змей, и радости полета. Они поднимались, мир внизу становился маленьким, словно игрушечным. Игрушечные шатры, игрушечные люди. А вот небо перед ней было огромным и прекрасным. И золотой свет повсюду, в душе, в разуме, в воздухе вокруг них. «Нам далеко лететь?» Услышала она вдруг голос золотого змея, и прозвучал он прямо в голове. Это не испугало ее, он гармонично ложился в сплетение его разума. И вдруг этот голос добавил «Поэтому тебе лучше поспать, маленькая единственная Адори». Осознание ударило молнией, пронзило ее, смывая всю благость и доверие, наведенные драконом. Душа л и р ы сжалась от ужаса. Но было уже поздно. Она услышала у себя в голове усмешку золотого дракона, а в следующий миг у п л ы в а в сон, словно он пел ей колыбельную, а она не могла противиться.